Глава 35. Жизнь в поселке Разместив нас с сынгой в гостевой комнате, мама Света отправилась к соседям проконтролировать, как устроились коллеги сына. Семья Ковалевых с комфортом разместилась в пристройке к соседнему теремку. Так мы с Чумаковым окрестили бревенчатое строение со шпилями и флюгером – Красочная, как пряничный домик, усадьба возвышалась над поселком аж четырьмя этажами. Ее хозяин, отставной генерал, так любил столярничать, что все свободное время посвящал благоустройству дома. Население поселка в большинстве своем отличалось изрядно консервативным вкусом. Высокие металлические заборы в человеческий рост, компактные двухэтажные дома, отделанные облицовочным кирпичом. И только сосед постарался сотворить себе сказку. У забора журчало, плескал воду небольшой фонтанчик в стиле барокко. Около него пристроились кованые причудливые лавки и резная песочница. Садовые дорожки генерал отделал природным камнем, вкопал массивные галыши в грунт, а валунами покрупнее огородил грядки на манер альпийской горки. Разбил там клумбу с цветами и зеленью, а сверху над всем этим благолепием возвышается идол Перуна. На деревьях и стрельчатой беседки мерцают гирлянды фонариков, в них уже роятся ночные мотыльки. И все это благолепие обрамляет высокий бревенчатый забор. Такое вот смешение стилей вышло, вроде алеповато, но глаз радуется. «Пойдем, нечего филонить», — увлекла меня за собой хозяйка, — А иначе маму Свету язык не поворачивается назвать. Невзирая на вялые протесты и попытки уползти в самый дальний угол дома, она схватила меня под руку и потащила инспектировать теремок. «Давай, нужно знакомиться с соседями», – подпихнула она меня, оттесняя к забору, – «а то мало ли что». Просторный зеленый участок Петренко-Захаровых, погруженный в майские сумерки, уютно освещали небольшие фонарики, работающие на солнечной батарее. Вырулив за пушистый куст смородины, Светлана трижды постучала в неприметную калитку. «Эй, сова!» – крикнула она, звякнув смешным кованым колокольчиком. «Открывай! Медведь пришел!» Но на шутку никто не отозвался. «Удивительно!» – прошептала я. – Прям вот так калитка между участками? Какое доверие! «Ну да, мы тут дружно живем!» – кивнула мама Света. Мужчины сами смастерили эту дверку, как только все закрутилось. Тогда в поселке еще ходили чужаки, кто-то из них превратился, перекусал местных. Вся эта губкомпания разбрелась по округе. Несколько шустриков и целая толпа медленных. Ситуация произошла ночью, когда все спали. «Как назло, утром соседки приспичило зайти ко мне, я ей рассаду пообещала. В те дни, ну ты понимаешь», – понизила голос госпожа Петренко. «Никто не думал, что эпидемия достигнет таких масштабов». Покойников никто не видел толком, особенно в том количестве, что бродит сейчас. Поэтому, высунувшись за калитку, соседка завизжала, как выпь, столкнувшись с синюшной рожей. Мертвец застыл под забором, стоит тихонько так скромно, ни звука не подал. На крики стянулась толпа его собратьев. «Просто жуть!» – поежилась я. «Да не то слово!» – махнула холеной ручкой мама Света. «Соседка мне рассказывает, а у меня мороз по коже». «Помню, — говорит, — только белесые обглоданные руки ко мне тянутся, и как дурнота накатывает прям до обморока». И как же она выжила, если рухнула без чувств? «Просто повезло. марикин муж — военный пенсионер, да еще и охотник со стажем. Услышал, как жена визжит, и вовремя подоспел на помощь. Она, прежде чем завалиться на автомате, ринулась к дому, уже в полубессознательном состоянии. Мертвецы, конечно, поперлись за ней». Да не срослось, все как один запнулись о порог и свалились кучей. Еще бы чуть-чуть и покусали Машу. В общем, Санычу и ее мужу даже пришлось отстреливаться, махнула рукой мама Света, пригорюнившись. Перетрухали все. Надеюсь, никто не пострадал, испугалась я. Бог миловал, вздохнула Светлана, словно забыла, что рядом есть собеседник. Но за ворота выходить еще долго было страшно. Один из мертвецов, быстрый, и смутилась женщина, подбирая слова. «Абсолютно бесноватый. Носился по улице, даже пытался перелезть через наш забор. А все мужчины, кроме соседа-генерала, как назло укатили в тот день на службу. Ну и натерпелись мы. Двое шустрых пробрались тогда на участок, загрызли соседского пса, чуть не ухватили внука Натальи Львовны, представляешь? Трехгодовалый кроха играл в песочнице, Генерал услышал крики жены, расстрелял супостатов прямо через забор и кинулся на выручку соседке, еле успел. Спасибо ему. А вот их пес Митька сразу почуял неладное, бросился на защиту мальчугана и погиб. Никогда не забуду эти лица. Злобные, перекошенные, бледные, как сама смерть. Тогда мы и приняли решение наладить сообщение между собой. Для безопасности, конечно, запираемся, но у каждого есть ключи от соседней калитки и вообще стараемся созваниваться почаще. Если трубку не взяли, значит беда, бежим проверять друг друга. Подтверждая свое заявление, мама Света выудила из кармана фланелевой рубашки компактный мобильник и, дождавшись ответа, защебетала: О, Сансаныч, доброго вечерочка! Как там наши разместились? Присев на лавочку вдоль забора, Светлана расплылась в довольной улыбке. «Если что понадобится, звоните, не буду вас беспокоить». Нажав на отбой, она устало улыбнулась. «Дети уже спят, нужно и своих укладывать. Ничего страшного, завтра познакомимся». У меня мгновенно отлегло от сердца. Ощутив всем телом ватную усталость, я вытянула ноги, окунувшись всем нутром в гудящую тишину, совсем не зловещую, а подачному наполненную» вот далекий сосед рубит дрова, звуки доносятся глухо, разлетаются на много километров над спящим поселком. Фонтанчики за забором журчит вода. Деревья шелестят кронами, поддаваясь порывам ветра. Лепота. «Тут, считай, деревня», — улыбнулась мама Света. «Люди рано ложатся и встают с рассветом. Так уж привыкли. Это мы с нашими мужиками-сменщиками не вписываемся в местный режим», — вздохнула она, поднимаясь с лавки. Пойду посмотрю, что там у внуков. Да не торопитесь, уверена, Варис Петренко сами отлично справятся, закивала я головой. Так хорошо, давайте еще посидим. Захватим немного про запас ароматов майского вечера. Я так долго проживала в городе затворником, что уже и забыла, каково это. Вдохнув полной грудью, я неожиданно закашлялась, да так что на глазах выступили слезы. Трава расцветает, кажется, моя детская аллергия приветственно махнула рукой. «Надеюсь, это совпадение, ибо нужных лекарств у меня нет». «Городской житель», – ухмыльнулась мама Света, – «ночью дохать будешь, а спустя сутки все, как рукой снимет. Угарный газ большого города с нашим чистым кислородом не уживается. Если захочется нырнуть под выхлопную трубу, только свистни». И, расхохотавшись, она похлопала меня по спине. Завтра Петренко с Чумаковым отправится на расчистку медгородка. Смахнула я слезу, продышавшись после приступа. Признаюсь честно, мне неспокойно. Как думаете, что там у них планируется? Очень ли это опасно? А ты Вадика своего и спроси. Серые глаза мамы Света, аккуратно подведенные карандашом, не мигая, уставились на меня. В мягком свете фонариков ее лицо казалось еще моложе, чем при первой встрече. «У кого из нас любовь-морковь?» «Да нет», – неуверенно заблеяла я. «Мы просто дружим». «Ага, так я и поняла», – кивнула хозяйка. «Мы тоже с моим Гошей дружим. Вот уже 35 лет с самой школы и надружиться не можем». Входная дверь скрипнула, и в прорехе показалась долговязая фигура Петренко-старшего. «Ну, что вы застряли?» – свистящим шепотом окликнул он жену. «Давай неси свою попу в дом, потом посекретничайте». У нас кипит обсуждение, как дальше жить. Без вас не решим. На просторной кухне снова собралась толпа, шумная, гомонящая. Чумаков многозначительно похлопал рукой по дивану и я уселась рядом, изображая веселье. Опять есть, оглядела я стол. Так никаких припасов не хватит. Нужно менять привычки, прошептала я на ухо участковому. Обняв меня за плечи, он притянул к себе поближе мое компактное тельце. Двигайся, не стесняйся, а то Инга не поместится. Добродушно пробубнил Старли, обдав меня холодком мятного леденца. Смутившись, я устроилась бок о бок с Чумаковым, рассматривая волоски на его загорелой руке. Тонкое запястье перехватывает ремешок часов, длинные пальцы безостановочно барабанят по столу, вызывая раздражение Инги. След от обручального кольца похолодело я, заметив тонкую полосу на безымянном пальце. Значит, еще совсем недавно Чумаков был женат. Надо бы познакомиться получше, прежде чем кидаться в водоворот. А то опять, как дура, влюблюсь в образ, начисто игнорируя реального человека. Аккуратно, не давая волю чувствам, я выдохнула, унимая дрожь от случайного соприкосновения с его горячим боком. Почувствовав это напряжение, Чумаков убрал руку с моей спины. «Если я что-то делаю неверно, ты скажи» прошептал он мне на ухо. «Может, тебе приятно, когда тебя трогают?» Изо всех сил замотав головой, я прикрыла своей ладонью его запястье, заставляя беспокойные пальцы остановиться. «Все хорошо, просто я такой человек. Дай мне время привыкнуть, и все придет в норму». «Итак», — пробасил полковник Захаров, откусывая плюшку, «какие у нас планы на завтра? Расскажите мне, господа полиционеры». Саша тут обмолвился, что ФСБ планирует раздавать провизию гипермаркетов. Я погуглил на досуге. В открытом доступе пока такой информации нет. Так что это ложь, трындёж и провокация. «Подождите немного. Сегодня ночью отряд росгвардейцев пойдет на штурм продуктовой базы», кивнул Петренко, от хлебовой душистого чая. «Информация, если что, секретная. Не только кто бандиты под себя подмяли. Под ними полгорода лежит» подсуетились, пока народ хаотично метался. Тот мрачный ФСБшник, что вел сегодня телемост, приказал нам завтра в 7 утра прибыть к Лаврентьеву. А сейчас назад звонил главный участковый Аркадий Андреевич, опять недовольный как черт, вызывал меня в управление, сказал наплыв добровольцев такой, что личный состав погадить не успевает, не то что обработать заявки». «Ругался, как извозчик, услышав, что мы с Петренко укатили за город», – вздохнул Чумаков. «Кто бы мог подумать», – протянул дядя Гоша. «С чего такой ажиотаж? Неделю сидели, как суслики по норам и пикнуть боялись. А теперь что изменилось?» «Весь день машины с матюгальниками на крышах кружили по городу», – вклинился в беседу Петренко-младший. «Ничего волшебного, просто люди узнали, что город не брошен на произвол», – «Плюс всем участникам зачистки пообещали оставить оружие. Это по секрету, опять же», — понизил голос сержант. «Решено. Значит, мы с Гошей идем тоже», — кивнул Захаров, метнув взгляд на воодушевленно раздувающего ноздри свата. «Не дать не взять гусары», — шепнул мне на ухо Чумаков, заставляя беззвучно захихикать. «Деды у нас боевые». Поймав неодобрительный взгляд мамы Светы и встревоженной жены, полковник примолк. Втянул голову в плечи, ожидая шквала аргументов со стороны женской половины их шумного клана. Но манерная и сдержанная теща сержанта лишь строго поджала губы. «Потом поговорим», – тихо пробормотала она, отворачиваясь от мужа. «Наташечка», – возмущенно пробасил он, но женщина сосредоточенно размешивала несладкий чай, полностью игнорируя Захарова. «Никуда вы не пойдете», припечатала обезоруживающе честная мама Света. «Из чего удумали? Рубаки? Рыцари, блин? Грелки и валидола?» Всегда мягкий обволакивающий голос дяди Гоши прозвучал, как гром среди ясного неба, нарушая натянутую тишину столовой. «Это не подлежит обсуждению. Если хотим выжить, надо идти и точка». Но... Стушевалась и раскрасневшаяся от возмущения мама Света. «Никаких «но», — строго посмотрел на нее муж. «Мы не маленькие мальчики, а взрослые мужчины с боевым опытом. Каждый из нас, оглядевшись Петренко-старше, наткнулся глазами на веника. «Не обращайте на меня внимания», — сглотнул инженер. «Я даже в армии не служил. У меня гастрит и плоскостопие. Но я всецело вас поддерживаю и помогу, чем смогу». Преимущественно на расстоянии. Договорились? «Это невыносимо», воздела глаза к потолку тещи Петренко. Ее тонкие губы дрогнули, искривляясь некрасивой дугой, словно она планировала заплакать. «Трагедию отставить», приобнял ее полковник Захаров. «Все будет хорошо. Главное, мы вместе в безопасности. Нужно организовать все так, чтобы и дальше в ней пребывать. Помнишь, как ты ждала меня из Афганистана?» подмигнул он ей, и ничего, дождалась. Около часа ночи меня разбудил собачий лай. Из окна комнаты хорошо просматривались часть соседнего участка и пустынная, неосвещенная фонарями улица. «Вот она, прелесть жизни за городом», – подумала я щурясь. «Ни фонарей, ни вывоза мусора от дома, полная саморегуляция». Когда глаза привыкли к темноте, я рассмотрела человеческую фигуру, шарящую вдоль забора. Соседский тузик яростно облаивал чужака, но морду совать досок явно остерегался. «Скорее всего, мертвец», — пожаловал. Решительно направившись к Чумакову, я аккуратно растолкала старлея. «Эй!» — поскребла я по его спине. «Просыпайся!» Вскочив на кровати, Вадим по инерции схватил меня за руку и потянул вниз. «С ума сошел!» — ухнула я от неожиданности, падая, как подкошенная. «Это я, спокойно!» Веник сладко причмокнул во сне, переворачиваясь на спину. «Прости!» — заморгал сонными глазами участковый, помогая мне подняться. «Не признал!» «А если бы ты мне руку сломал?» Возмущенно потирая запястье, я ткнула сверх бдительного старлея острым ногтем бок. «Чего там возитесь?» Недовольно прошептал веник, косясь на Мишу, растянувшегося на тахте вместе с Альфом и Жужей. Те и ухом не повели. «Ребенка испугаете!» «Там за соседским забором мертвец!» Округлила глаза я. «Кажется!» Пару минут спустя на лай питомца отреагировали соседи. Крупно усатый мужчина с помповым ружьем включил фонарь на воротах и, загнав пса в сене, приблизился к забору. «И дрить твою в корень!» Следом послышалась совсем уж непечатная ругань, и сосед, бледнее на глазах, отшатнулся от забора. Чумаков приоткрыл окно, и влажный ночной воздух наполнил комнату. «Эй, доброй ночи!» – прошептал он, стократно усиленный деревенской тишиной шепот пронесся над участком, заставляя соседа вздрогнуть. «Че надо?» – недобро покосился на стороле, подтянутый дедушка в исподнем. «Сейчас всех покойников мне тут соберете!» «Хотел спросить, нужна ли помощь?» Смутился Чумаков, напряженно вглядываясь во мрак улицы. «Кажется, к нам гости. Быстрые!» По темной дороге, раскачиваясь на бегу, спешили два шустра. Нервозные, размашистые движения, едва различимые в ночи. Еще немного, и они присоединятся к своему бесполезному слабому товарищу, нервно скулящему у калитки». Бегите в дом! запаниковал Вене, высовываясь в окно. Плевать они хотели на ваш забор. Нерешительно переминаясь с ноги на ногу, сосед близоруко вгляделся во мрак. Скорее! гаркнул Чумаков, я видел, на что такие твари способны. Разорвут вас на британский флаг в считанные секунды, если с первого раза не попадете им в голову. Приняв наконец решение, сосед не стал спорить с незнакомцами и поспешил запереться в летней кухне. Хорошо, прошептал Чумаков, доставая из-под кровати АКСУ. Молодец, дядя, одним покойником меньше.